Сергей Лысак, наследники Барбаросы, читает Макс Радман. Глава первая. Кто везет, на того и грузят. Переход до Биджая с попутным ветром не занял много времени и прошел без приключений. Когда показались паруса, на Аль-Еса сразу же зашевелились и начали готовиться к бою. Но срочно вызванный на палубу Иван успокоил всех, рассмотрев в бинокль встречный корабль. Он узнал Кирвангич. Шибека несла дозорную службу на подходах к Биджае из запада. Судя по всему, Здесь еще ничего не знали о падении Алжира и о появлении в Средиземном море силы, которая одним фактом своего присутствия может изменить все политические расклады в регионе. На Кирлангич тоже опознали Аль-Ясад и подвернули ближе. Вскоре корабли поравнялись и легли на параллельный курс, начав сближение на небольшое расстояние, чтобы можно было поговорить. Команды обоих разведчиков высыпали на палубу, раздались радостные возгласы. Иван увидел на корме Кириллан Гич, капитана Мурата с офицерами, которые внимательно рассматривали Аль-Ясад и пытались найти повреждения. Но поскольку таковых не было, лишь удивленно пожимали плечами. Похоже, никто не верил, что рискованный заход в Алжир обойдется без шума. Когда расстояние между бортами сократилось настолько, что можно было поговорить, Иван сообщил о падении Алжира, и посоветовал ни в коем случае не вступать в конфликт с тринедатскими кораблями, когда они придут в Биджаю. А придут обязательно, поскольку пришельцы из-за океана всерьез взялись за магрибских пиратов. А то, что формально эти мерзавцы являются подданными повелителя правоверных, незваных гостей совершенно не интересует. Командир отряда разведчиков Давуд уже оправился после ранения и тоже смог выйти на палубу, подтвердив слова капитана. Долго разговаривать было нельзя, так как следовало срочно доставить важную информацию командующему эскадрой. Но и того, что сообщили капитану Кирлангич, хватало для раздумий. Через несколько минут корабли разошлись в стороны. Кирлангич осталось патрулировать район, а аль ясад под всеми парусами устремился к Биджае. Сведения, которые должны доставить разведчики, имеют огромную важность. Османская империя еще не встречалась с таким противником. Добравшись до Биджаи и войдя в бухту, где стояла османская эскадра, Иван увидел идиллическую картину. Акватория бухты была полна корабельных шлюпок и лодок местных жителей, курсирующих между кораблями и берегом. Похоже, торговля уже хорошо налажена, а команды кораблей частично отдыхали на берегу, находясь в полном невидении об алжирских событиях. Обменявшись сигналами со сторожевым фрегатом, стоявшим на якоре на самом выходе, аль Сад проскользнула в бухту и, убрав паруса, продолжила движение на веслах. Малые размеры шебеки и ее высокая маневренность позволили легко маневрировать по акватории рейда и подойти к флагманскому кораблю на небольшое расстояние, став на якорь. Тут же спустили на воду шлюпки, и Иван с Давутом отправились докладывать результаты разведки. На флагмане уже ждали, и сразу же провели к командующему. Здесь ничего не изменилось со времени последнего визита. Адмирал Кемаль-Паша был занят чтением каких-то бумаг, но едва разведчики вошли в каюту, сразу же отложил их в сторону. Давуд попытался приветствовать командующего согласно принятому этикету, но тот лишь махнул рукой и потребовал сразу же перейти к делу. Иван дополнил доклад Давута информацией, заранее согласованной с тренидатцами. Все это привело адмирала в крайнее изумление. «Значит, геуры решили сами наказать алжирского Дэя?» Да, и судя по тому, как они это сделали, из Алжира они уже вряд ли уйдут. Неожиданно. Не думал, что тринедатцы вмешаются, а испанцы в одиночку вряд ли бы пошли на такое. Хасан, ты хорошо рассмотрел тринедатские корабли? Есть ли хоть малейший шанс справиться с ними, если они вздумают напасть на нас? Очень хорошо рассмотрел. Два стояли неподалеку от нас и своими глазами видел, как один из них развалил стены алжирской крепости, причем очень быстро и без малейшего вреда для себя. У нас нет ни малейшего шанса утопить даже один тринедатский корабль. А когда их шесть, они очень быстроходны, не зависят от ветра, обладают мощной и дальнобойной артиллерией. Поэтому все время будут сохранять выгодную для них дистанцию и позицию на ветре, не дав нам приблизиться. Даже наши шебеки не смогут идти строго против ветра. Что уж говорить о линейных кораблях и фрегатах. Пожалуй, ты прав. Слышал, как тринедатский фрегат Дмитрий Донской фактически в одиночку уничтожил английский флот. Сможешь по памяти нарисовать тринедатские корабли? Увы, я не художник, досточтимый Кемаль Паша. Красиво не получится. Ничего, Давуд хорошо рисует, и мне не нужна красота. Мне нужно знать их силуэты в разных ракурсах, примерные размеры, расположение артиллерии, калибр и количество пушек давут ты их хорошо рассмотрел?» «Да, досточтимый Кемаль-Паша». «Давай рисуй, а Хасан тебе подскажет, на какие детали обратить внимание». Иван раньше даже не догадывался о талантах Янычара в живописи, поскольку разговоров об этом не было. И теперь с интересом наблюдал за работой Давута. Рана на руке ему совершенно не мешала. Очень скоро на листах бумаги появились все корабли Тринидадской эскадры. Особенно заинтересовали адмирала Синоп и Варяк, совершенно не похожие на современные корабли с хорошо развитым парусным вооружением. Иван подробно рассказал, как Синоп громил алжирскую крепость своих мощных пушек в поворачивающихся башнях. Причем орудий было всего 8. Но гвоздем программы, естественно, стал летающий корабль «Магеллан». Однако утверждать по нему что-либо конкретное разведчики не рискнули. Иван и Давуд видели полет летающего корабля, оценили его скорость и размеры, но не представляли, как он устроен. Ознакомившись с рисунками и выслушав подробности, адмирал призадумался. Но пауза длилась недолго. «Конечно, ситуация неприятная и крайне неожиданная, но вашей работой я доволен. Вы прекрасно справились с поставленной задачей. И поскольку вам удалось обмануть в Алжире всех, и подручных Дея, и Геуров, у меня появилась мысль создать из вас единую команду. Вы хорошо знаете языки Геуров, умеете маскироваться и прекрасно дополняете друг друга». Хасан – моряк, а Давуд – пехотинец. Подберете себе тех, кто вам нужен, и будете действовать вместе, но каждый в своей ипостаси. Хасан обеспечит морскую часть дела, а Давуд – сухопутную. Хасан – капитан корабля. Теперь уже никто не посмеет глянуть косо в его сторону и вести подстрекательские разговоры. Давуд командует на берегу своими разведчиками и является командиром абордажников в морском бою, если не удастся его избежать. Как вы смотрите на это? Мы согласны, досточтимый Кемаль-Паша, но какие именно задачи нам предстоит решать и где? От этого будет зависеть численность и состав нашей команды. Будете действовать по такому же плану. Заходить в интересующие нас места на чем-нибудь неприметном и высаживаться на берег для разведки. Либо тайно, либо явно, как сейчас в Алжире. Пока используем ваш трофей Аль-Ясад, а там, может, что получше найдем. Задействовать для этих целей Кирлангич, Таиф или Шахин я не хочу. Они нужны при эскадре. А вот ваша трофейная посудина в самый раз. Она местная, на военный корабль никаким боком не похожая и ни у кого не вызовет подозрений. Какие-нибудь предложения по тому, как это лучше сделать у вас есть? Предложений было много. Но и Иван, и Давуд понимали, что надо исходить из пределов разумного. Никто огромных денег на них тратить не будет». Да и делать из-за трапезной арабской посудины что-то неординарное не стоит, поскольку в этом случае к ней будет обеспечено пристальное внимание. Но вот некоторые вещи, хорошие пушки, пусть и в небольшом количестве, замена парусов на более легкие, быстрее забирающие ветер, внушительный арсенал стрелкового и холодного оружия и еще кое-что по мелочи – это все из разряда допустимого. Когда обсуждение технических деталей было закончено, Адмирал выдержал паузу и сообщил неожиданную новость. А теперь слушайте то, чего вы еще не знаете. Буквально перед вашим приходом получено сообщение о беспорядках в Тунисе и Триполе. Дурной пример алжирского Дэя оказался заразителен, и там тоже захотели избавиться от власти повелителя правоверных. Эти шакалы забыли, кому служат. Судя по тем сведениям, что вы доставили, все это звенья одной цепи, и за этим стоит некто, обладающий большими возможностями. Он сумел убедить нечестивцев в своей поддержке и пообещал им такое, что они не смогли отказаться. Но кто это может быть, досточтимый Ким Аль паша Доказательств у меня нет, но по косвенным признакам можно предположить, что это либо Венеция, либо Вена. Другому просто некому. Франция теоретически могла бы, но у Людовика XIV сейчас много забот внутри страны и огромные расходы, поэтому ему не до игр в Африке. И теперь уже ясно, что это не тринидацы и ни испанцы. Те бы не стали никого уговаривать и что-то обещать, а просто пришли и загнали всех под лавку, как в Алжире. Сам город они разрушать не стали? Не стали. Уничтожили только крепость. Город захватили в целости и сразу же начали грабить. Но грабили выборочно. Только дворец Дея, дома работорговцев и крупных чиновников. Самих работорговцев и их людей повесили. Всех прочих не трогали. А мечети? Мечети тоже не тронули. Мало того, выставили охрану возле них, не препятствуя правоверным заходить в мечеть. А пойманных бандитов, попытавшихся под шумок начать грабить кого попало, вешали тут же. Причем, как удалось выяснить, это было категорическое требование именно тринедатцев. Испанцы им перечить боятся, а то бы обязательно резню устроили. Что и говорить, тренидатцы дело знают. Не ожесточают против себя местное население, а наоборот. Если так пойдет и дальше, то они всех в Магрибе на свою сторону перетянут. Ведь этим оборванцам без разницы, кому служить. Хоть повелителю правоверных, хоть тринедадцам. Ладно, пока отдыхайте. Понадобитесь, вызовут. А это вам за верную службу и успешное выполнение задания. С этими словами... Кемаль-Паша открыл ящик стола и вручил удивленным Ивану и Давуту два дорогих персня и шкатулку, полную золотых султаний, велев разделить деньги между всеми членами команды Аль-Ясад. Все должны знать, что повелитель правоверных не забывает своих воинов и щедро награждает за храбрость и верную службу. Не ожидавшие такого Иван и Давуд сердечно поблагодарили начальство и откланялись, покинув адмиральскую каюту. Лишь выйдя на палубу, перевели дух. Все же разговор с начальством есть разговор с начальством, даже с такими приятными последствиями». Давуд заговорил первым. «Вот уж не думал, что адмирал так расщедрится. Если так пойдет и дальше, то мы можем стать очень состоятельными людьми. Что скажешь, Хасан?» «Скажу, что сейчас нам сказочно повезло, что все корабли тринедатцев накануне снялись с якоря и ушли в море, а мы этим воспользовались и вырвались из Алжирской бухты». В противном случае я рассчитывал бы лишь успеть выброситься на берег и удрать по суше, пока не поймали. Ты до сих пор так и не понял, с кем мы столкнулись? Да понял я все. Надеюсь, нас не пошлют воевать с тренидатцами на море. А на суше у них просто не хватит сил противостоять нашим войскам. Каким войскам? Здешнему сброду, который разбежался при первых же выстрелах с Синопа, а янычар на кораблях очень мало по сравнению с испанцами. Ты ведь сам все видел. Ничего, из Истанбула еще войск пришлют. Может, пришлют, а может и нет. Мы не знаем, какая сейчас ситуация на границе с австрияками. Было очень неспокойно, и если из этого отдела с Алжиром, Тунисом и Триполи торчат длинные уши Леопольда I, то надо держать войска в готовности отразить удар вены, а не распылять их. Ведь для Леопольда будет сущим подарком, если мы отправим большую часть нашей армии в Африку усмирять этих недоумков. Хм, а ведь верно. Об этом я как-то не подумал. Так что же делать? Лично я бы проигнорировал захват Алжира, ограничившись лишь формальным протестом, чтобы соблюсти приличие, и как можно скорее навел порядок в Тунисе и Триполитании, передавив там всех бунтовщиков и публично казнив беев-изменщиков. Такое наши эскадре вполне по силам. Причем так, чтобы это как можно скорее стало известно Тринидадцам. Ведь именно пиратство – формальный повод для нападения на Алжир. Если же в Тунисе и Триполитании будет прочно установлена законная власть повелителя правоверных и пиратство уничтожено под корень, то тринедатцам просто не будет надобности нападать. Их мало, им бы сейчас Алжир толком оприходовать, поэтому они тоже будут не против сохранить статус-кво, не вступая в конфликт с Османской империей. Испанцы же без поддержки тринедатцев ни в Тунис, ни в Триполи не полезут. Таким образом, мы сможем разрядить обстановку и выиграть время. А там много воды утечет. «Но так бы действовал я. А вот что решит адмирал, не знаю. Без приказа из Истанбула? А когда этот приказ придет, даже если сегодня отправить сообщение? Сейчас же каждый день важен, чтобы спасти то, что еще можно спасти. Тем более, в отличие от Алжира с тренидатцами, Тунис и Триполи — внутренние дела Османской империи, и полномочий адмирала хватает на то, чтобы усмирить бунтовщиков. Ведь мы именно для этого и шли в Алжир, да не успели». Не согласиться с таким аргументом было трудно, и Давуд свернул разговор на скользкую тему, перейдя к делам более приземленным, но с интересом поглядывал на Ивана. Очевидно, не ожидал от 15-летнего юнца подобных речей. Однако Иван знал, что чарам движет лишь любопытство, никаких хромольных мыслей по поводу молодого до раннего стратега у него не имелось. И сейчас он благодарил судьбу за то, что она свела их вместе. Иван отвечал, поддерживая разговор, но думал совершенно о другом. За навигатором Хасаном, а с сегодняшнего дня капитаном Хасаном, уже тянулся длинный шлейф слухов и сплетен, говорящих о его необыкновенной удачливости. Иван узнал об этом незадолго до прихода в Биджаю из разговоров с матросами, бывшими с ним еще на Кирлангич, которые во всех красках расписали вновь прибывшим события в Истанбуле и бой возле бухты Ватика. Алжирская эпопея удивила всех еще больше, тем более все это видели своими глазами. И теперь команда аль была твердо уверена, что их капитан не обделен благосклонностью Аллаха, помогающего ему во всех начинаниях. Никакие слова Ивана, что многое было достигнуто благодаря знаниям и сплоченной работе всех, успеха не имели. Люди считали по-своему, и разубеждать их он не стал. В конце концов, ему репутация баловня судьбы тоже не помешает. Правда, здесь имелась и обратная сторона медали. Есть хорошая поговорка «Кто везет, на того и грузят». И сейчас это проявилось в полной мере. С какого перепугу Кемаль-Паша официально утвердил его капитаном на Аль-Ясад? 15 пацана, хоть и преуспевшего в науках. Именно по результатам его успешной деятельности. Захват Марии Магдалины, ставшей шахин, и блестяще проведенная разведка в Алжире – это факты, от которых не отмахнешься. Похоже, адмирал тоже уверовал в его необыкновенную удачливость и теперь будет выжимать из этого максимум полезного для себя. А именно, гонять Ивана туда, куда сложно забраться, и многократно труднее выбраться. Ничего, в конце концов, его к этому как раз и готовили. Просто не ему самому, ни старому казаку-характернику Матвею Калюжному, готовившему Ивана, и в страшном сне не могло привидеться, что придется действовать в интересах турок, выдавая себя за турка. Но тут все далеко неоднозначно. Донское казачество лишилось хорошего лазутчика, способного пройти по тылам противника, собрать нужные сведения, открыть ворота вражеской крепости и благополучно уйти незамеченным. Но вместе с тем приобрело тайного подсыла, обладающего уникальными возможностями и способного со временем проникнуть на самый верх руководства Османской империи в доверенные лица султана. Никому из казаков за всю историю не удалось добиться такого успеха. А у него есть шанс, и неплохой поэтому нужно наизнанку вывернуться, но оправдать доверие турецкого адмирала. Пришельцы из другого мира, адмирал Филатов и генерал Туманов, с которыми он разговаривал на борту Синопа, сказали верно. Надо доказать турецкому начальству свою лояльность и полезность. Это главный критерий успешного продвижения вверх по служебной лестнице. Ни в коем случае не бороться за правду, не козырять своим умением и не критиковать прилюдно начальство. Толку не будет. А вот верных, да еще и полезных, тянут за собой при назначении на более высокую должность. Поэтому со временем в османском флоте может появиться адмирал Хасан Паша. А то и капудан Паша Хасан. Чем черт не шутит, когда бог спит? Неожиданная фраза Давута отвлекла Ивана от размышлений. Их шлюпка уже подошла к борту Аль-Ясад и оставалось лишь подняться на палубу. «Хасан, сейчас деньги команде раздадим и предлагаю съездить на берег отдохнуть». «Ты как на это смотришь?» «Можно, конечно. Сегодня нас вряд ли побеспокоят, а вот завтра все может быть. А ты здесь был раньше? Куда хоть пойти?» «Сам не был, но слышал от других, что тут есть очень хорошая механе и баня. Да и бордель имеется, но бабы так себе. Это не Алжир и не Истанбул. Все хорошее туда везут. А в эту дуру только то, от чего другие отказались». Давуд продолжал расписывать местные достопримечательности – Иван проявлял интерес, но его мысли были заняты совсем другим. Очень важный момент, который они обсуждали с Матвеем Калюжным. От посещения борделя можно увильнуть, не вызвав подозрений, хотя злоупотреблять этим тоже не стоит. Но вот баня. Для турок это целый ритуал, в отличие от европейцев, некоторые из которых гордятся тем, что мылись всего лишь пару раз в жизни, при крещении и перед свадьбой. Даже про самого короля Франции Людовика XIV русские послы говорили, что он «смердит, аки дикий зверь». Что уж говорить об остальных. Зато в Османской империи ходить в баню очень любят и обставляют это действо со вкусом. Можно увильнуть раз, другой, но потом подозрений не избежать. Все дело в том, что Иван не обрезан, и при детальном осмотре голого тела сразу же поймут, что он не мусульманин. А по возрасту уже пора бы. Проводить обрезания ему не стали. Сначала никто не думал, что придется долгое время выдавать себя за Османа, а потом события понеслись в скач, и было уже не до этого. Тем более Иван и Матвей не исключали ситуации, что придется работать в Европе и выдавать себя за итальянца, поскольку итальянским языком Иван владел в совершенстве и знал все местные обычаи, общаясь с освобожденными из турецкого плена генуэсцами и венецианцами. А в Европе все же лучше быть настоящим христианином, а не басурманином. Правда, тут есть один важный момент. По принятым нормам ислама, в бане нельзя мыться абсолютно голым. Тело от пупка до колен должно быть закрыто, хотя бы спереди. Поэтому даже отводить глаза никому не придется. Разве только в случае каких-то уж вообще непредвиденных обстоятельств. Ну а тогда можно и дар характерника применить. Конечно, давай сходим. Хоть отдохнем и поедим по-человечески. Только в бордель я не пойду. Лучше подождать до лучшего места. Как хочешь. Сейчас быстро все организуем и вперед!